Твоя черта, государь, пошире наших, ровненько бежит, только не такая явственная. Вести мы руки твои державные не утруждены, как наши рабов твоих. Вот и поглажа она. Верхняя линия, то сердечный шлях, шо до души касаемо по ней читать можно. Второй шлях вдолж первого идет, средний самый для розума. Чем тверже розум и больше воли над человеком мает, тем длиннейший той шлях середней. А нижний шлях, что средний перехрещивает и до верхнего дайшов, то про жизнь долготу пророчит. Шо длиннейш он, то из житя больше человеку суждено от Бога. Что длиннее? А глянь, у меня не больно долго дорожка эта нижняя, гляди. Семён давно вглядевшийся в руку царя, быстро возразил. Не скажу так, государь. Глянь, Кругом твоя дорожка по низу большой палец обегла. В сие место алтарь богини Венус замовая есть. И правда, ровно поломана под алтарем тем дорожка життя твоего, государь. Но снова идет по руке, ось куды зайшла далеко. Будет тебе помеха в житье твоем, может, припадок какой, а может, и хвороба есть затаенная давняя, и от нее урон будет твоей царской милости. Не скоро, годам к пяти на десять, як не болей». А избудешь ту напасть. И сколько долго может гдов 90 и сто прожить, мусишь, государь?» Омрачившееся было лицо Алексея снова посветлело. «Куды столько надоест? А что ты сказал о хворе тайной многолетней? Правда твоя. Знаю, точит меня какая-то язва. И лекари мои тоже толкуют. Да помочь не сила их. Вон Федя от того слабый бают. А Ваня и вовсе головкой плох. Все от хвори от моей». «Бог даст, всё минет». «Пустое толкуют лекари. Вон, дочки ж у тебя. Особливо Софья Царевна. Золото не девчиночка. Не сумуй, государь, все от Бога». «Верное слово твое. Ну не станем об этом. Далей, что еще скажешь?» «Да все же ей сказав, царю мой милостивый. Отще шлях Сатурнаса. доля наша. И по ней тоже видно. Перебудешь, годину тяжку. Ровны бы от недругов нападения». И тогда не многие лето во славе и покое прибудешь. Недруги, какие же недруги не можно узнать, иноземные али свои, погляди, пораздумайся, отче. Дошло да сказать тебе, медленно, словно не решаясь ответить, заговорил монах. Так воно показывает, что не чужие, давние и близкие сказаты треба люди на вражду повернут, станут новых твоих близких от тебя отгонять, и на тебя взметутся и на кровь твою. «Поверишь им, и сам погибнешь, и все семя твое. Не поверишь предателям, тоже обида будет, да избыть ту обиду можно буди, как тут видно, если только не замело мне очи чим. Нет-нет, отчи, что ты духом чуешь, я умом не единожды смекал своим, хоть и не умудрил меня Господь больно много. Вести мы не пройдет оно так, что позамыслил я новины на Руси завести». «Вон, Заника, Никона сколько недругов у меня объявилось, Заженить женитьбу мою, гляди, вдвое! Ну да бог мой, покров единый! Стой, пожди, малость! Артамон, скажи, там бы Наташе поведали, сюда прошу ее! Вышла бы на часок! Порадуй ее, отче! Скажи все про сына, про того, коим мою душу столь порадовал, сердце мое без меры возвеселил! Гляди, и царица тебе, как я же уверует!» В любви и у нее станешь, как и у меня же, Симеоне. «Не в думка моя», — скромно отозвался монах. «Бог глаголит в звездах своих, в созданиях земных. Я раб Божий, смиренный инок, глаголю по завету Божию, во славу его, хоть бы не то милость, а и гнев царский постиг меня недостойного». «Да, вижу, понимаю. Иди же, Артамон, зови скорее». «Сам и поведаю, коли поизволишь, государь, живее то сбудется». «И то, и то, поди, поторопи царицу, пусть сердце ее возликует, и она что-то за эти деньки приуныла, видел я». Артамон Сергеевич поклонился и вышел. Царь, развернув свиток монаха, остановил глаза на астрономическом чертеже, под которым дальше затейливой вязью шло предсказание гороскоп царевича, который должен скоро явиться в семье царской. «А что сей за чертеж, отче?» «То начертание планидное и звездное» «Яко было минулой ночью. От тут Марс, шо воинскими подвигами людские души вдохновляет. На высшем пути своем он стоит. Супроти сонься!»